Алекс Сергеевич Смирновский и некий балтийский барон были свидетелями того, как Лужина и его невесту провели в большую комнату и усадили за длинный стол, покрытый сукном. Чиновник переменил пиджак на поношенный сюртук и прочел брачный приговор. При этом все встали, после чего с профессиональной улыбкой чиновник почтил новобрачных сырым рукопожатием И все было кончено. У выхода толстый швейцар, мечтая о полтиннике, поклонился, поздравляя, и Лужин добродушно сунул ему руку, которую тот принял на ладонь, не сразу сообразив, что это человеческая рука, а не подачка. В тот же день было и церковное венчание. Последний раз Лужин побывал в церкви много лет назад на панихиде по матери. Сядясь дальше, в глубину прошлого, он помнил ночные вербные возвращения со свечкой метавшейся в руках, ошалевшие от того, что вынесли ее из теплой церкви в неизвестную ночь, и, наконец, умиравшие от разрыва сердца, когда на углу улицы налетал ветер с Невы. Были исповеди в домовой церкви на Почтамской, и особенно стучали сапоги в ее темноватой пустыне, Передвигались, словно откашливые стулья, на которых друг за другом сидели ожидавшие, и порой из таинственно завешенного угла вырывался шепот. И пасхальные ночи он помнил. Диакон читал рыдающим басом и все еще всхлипывая, широким движением закрывал огромные Евангелие. И он помнил, как легко и пронзительно, Вызывая сосущее чувство под ложечкой, Звучало тощак слово «фасха» В устах изможденного священника, И помнил, как было всегда трудно уловить то мгновение, Когда кадила плавно метит в тебя, Именно в тебя, а не в соседа, И так поклониться, чтобы в точности поклон Пришелся на кадильный взмах. Был запах ладана и горячее падение восковой капли на костяшке руки и темный медовый лоск образа ожидавшего лобзания, томные воспоминания, смуглота, поблескивание, вкусный церковный воздух и мурашки в ногах. И ко всему этому теперь прибавилась дымчатая невеста и венец, который вздрагивал в воздухе над самой головой и мог того и глядя упасть. Он осторожно косился на него, и ему показалось раза два, что чья-то незримая рука, державшая венец, передает его другой, тоже незримой руке. «Да, да», — поспешно ответил он на вопрос священника, и еще хотел прибавить, как все это хорошо и странно и мягко для души, но только взволнованно прочистил горло, и свет в глазах стал расплывчато лучиться. А затем когда все сидели за большим столом, у него было такое же чувство, как когда приходишь домой после заутрени и ждет тебя масляный баран с золотыми рогами, окорок, девственно ровная Пасха, за которую хочется приняться раньше всего, минуя ветчину и яйца. Было жарко и шумно. За столом сидело много людей, бывших, вероятно, в церкви. Ничего, ничего, пусть побудут до поры до времени. Лужина глядела на мужа, на кудрю, на прекрасно сшитый фрак, на кривую полуулыбку, с которой он приветствовал блюдо. о мать, щедро напудренная, в очень открытом спереди платье, показывавшем, как старые времена, тесную выемку между ее приподнятых екатерининских грудей, держалась молодцом, И даже говорила зячу «ты», так что Лужин некоторое время не понимал, к кому она обращается. Он выпил всего два бокала шампанского, и волнами стала находить на него приятная сонливость. Вышли на улицу. Черная ветреная ночь мягко ударила его в грудь, незащищенную недоразвитым фрачным жилетом, и жена попросила запахнуть пальто. Ее отец, весь вечер улыбавшийся и поднимавший бокал каким-то особенным образом, молча до уровня глаз, манера перенятая у одного дипломата, говорившего очень изящно сколь теперь все так же, улыбаясь одними глазами, поднимал в знак прощания блестящую при свете фонаря связку дверных ключей. Мать, придерживая на плече горностаевую накидку, Старалась не смотреть на спину Лужина, Влезавшего в автомобиль. Гости, все немного пьяные, Прощались с хозяевами и друг с другом, И, деликатно посмеиваясь, Окружали автомобиль, который, наконец, тронулся, И тогда кто-то заорал «Ура!» И поздний прохожий, обратившись к спутнице, Одобрительно заметил «Землячки шумят». Лужин в автомобиле тотчас уснул, и при случайных веером раскрывавшихся отблесках белесым светом оживало его лицо, и мягкая тень от носа совершала медленный круг по щеке и затем над губой, и опять было в автомобиле темно, пока не проходил новый свет, мимоходом поглаживая лужинскую руку, которая словно скользила в темный карман, как только опять наплывал сумрак. И потом пошла череда ярких огней, И каждый выгонял из-под белого галстука теневую бабочку, и тогда жена осторожно поправила ему кашнер, так как даже в закрытый автомобиль проникал холод ноябрьской ночи. Он очнулся и прищурился от взмаха уличного луча, и не сразу понял, где он, но в это мгновение автомобиль остановился, и жена тихо сказала «Лужин, мы дома». В лифте он стоял, улыбаясь и мигая, несколько осовевший, но ничуть не пьяный, И глядел на ряд кнопок, одной из которых нажала жена, на известной вышине, сказал он, посмотрел на потолок лифта, точно ожидая там увидеть вершину пути. Лифт остановился. "Ёк", сказал ложеный тихо, рассыпался смехом. Их встретила в прихожей новая прислуга, кругленькая девица, сразу протянувшая им красную непропорционально большую руку. "Ах, зачем вы нас ждали", сказала жена. Горничная поздравляла, что-то быстро говорила и с благоговением приняла Лужинский шапокляк. Лужин с тонкой улыбкой показал, как он захлопывается. «Удивительно!» — воскликнула горничная. «Идите, идите спать!» — беспокойно повторяла жена. «Мы сами все запрем!» Чередой озарился кабинет, гостиная, столовая. «Открывается телескопом!» — сонно пробормотал Лужин. Ничего он толком не рассмотрел, слишком слепались глаза. Уже входя в столовую, он заметил, что несет в руках большую плюшевую собаку с розовыми подошвами. Он ее положил на стол и сразу к ней спустился, как паук пушистый чертик, повисший с лампы. Комнаты потухли, словно сдвинулись части телескопа, и Лужин оказался в светлом коридоре. «Идите спать!» — кому-то опять крикнула жена и что-то в глубине шуркнула и пожелала доброй ночи. «Вон там людская», — сказала жена, — «а тут слева ванная». «Где уединение?» — шепнул Лужин. «Где самая маленькая комната?» «В ванной. Все в ванной», — ответила она. И Лужин осторожно приоткрыл дверь и, убедившись в чем-то, проворно заперся. Его жена прошла в спальню и села в кресло, оглядывая упоить на пухлые постели. «Ах!» — я устала, — улыбнулась она, и долго следила глазами за крупной вялой мухой, которая безнадежно жужжа летала вокруг мавританской лампы, а потом куда-то исчезла. «Сюда, сюда!» — крикнула она, услышав в коридоре неуверенный шаркающий щешак лужиное. «Спальня», — сказал он добрительно, и, заложив руки за спину, некоторое время посматривал по сторонам. Она открыла шкаф, куда накануне сложила вещи, подумала и обернулась к мужу. «Я ванну приму», — сказала она. «Все ваши вещи вот здесь». «Подождите минуточку», — проговорил Лужин и вдруг во весь рот зевнул. «Подождите», — нёбным голосом повторил он, запихивая между слогами упругие части зевка. Но, захватив пижаму и ночные туфли, она быстро вышла из комнаты. Голубой толстой струей полилась из крана вода и стала заполнять белую ванну, нежно дымясь и меняя тон журчания по мере того, как поднимался ее уровень. Глядя на льющийся блеск, она с некоторой тревогой думала о том, что наступает предел ее женской расторопности и что есть область, в которой не ей путеводительствовать. Сидя затем в ванне, она смотрела, как собираются мелкие водяные пузыри на коже и на погружающиеся пористые губки. Опустившись в воду по шею, она видела себя сквозь уже слегка помутившуюся от мыльной пены воду, тонкотелый, почти прозрачной, и когда колено чуть-чуть поднималось из воды, этот круглый блестящий розовый остров был как-то неожиданен своей несомненной телесностью. «В конце концов, это вовсе не моё дело», — сказала она, высвободив из воды сверкающую руку и отодвигая волосы со лба. Она напустила еще горячей воды, наслаждаясь тугими волнами тепла, проходившими по животу, и, наконец, вызвав легкую бурю в ванне, вышла и неспеша принялась вытираться. «Прекрасная турчанка», — сказала она, стоя в одних шелковых пижамных штанах перед зеркалом, слегка запотевшим от пара. «В общем, довольно благоустроенно», — сказала она, погодя. Продолжая смотреться в зеркало, она стала медленно натягивать пижамную кофточку. «Бока полновата», — сказала она. Вода в ванне, стекавшая с легким ручанием, вдруг пискнула и вся смолкла. Ванна была пуста, и только в дырке еще был маленький мыльный водоворот. И вдруг она поняла, что нарочно медлит, стоя в пижаме перед зеркалом, и холодок прошел в груди, как когда перелистываешь прошлогодний журнал, зная, что сейчас дверь откроется, и встанет дантист на пороге. Громко посвистывая, она пошла в спальню, и сразу свист осекся. Лужин, прикрытый до пояса пуховиком, В расстегнутой, топорщившейся крахмальной рубашке Лежал в постели, подогнув руки под голову И с мурлыкающим звуком храпел. Воротничок висел на изножье, Штаны валялись на полу, раскинув помчи Фрак криво надет на плечики вешалки Лежал на кушетке, подвернув под себя один хвост. Все это она тихо собрала, сложила, Перед тем, как лечено, отодвинула штору окна, чтобы посмотреть, спущены ли жалюзи. Оно не было спущено. В темной глубине двора ночной ветер трепал какие-то кусты, и при тусклом свете, неведомо откуда лившимся, что-то блестело, быть может, лужа на каменной панели вдоль газона, и в другом месте то появлялось, то скрывалось тень от какой-то решетки. И вдруг все погасло, и была только черная пропасть. Она думала, что уснет, как только бухнет в постель, но вышло иначе. Воркующий храп подлинней ее и странная грусть, и эта темнота в незнакомой комнате держали ее на весу, не давали соскользнуть в сон. И почему-то слово «партия» все проплывало в мозгу. Хорошая партия. Найти себе хорошую партию. Партия, партия. Недоигранная, прерванная партия, Такая хорошая партия. Передайте, маэстро, мое волнение, волнение, Она могла бы сделать блестящую партию, Отчетливо сказала мать, проплывая во мраке. Чопнемся, шепнул нежный голос, И отцовские глаза показались из-за края бокала, И пена поднималась, поднималась, И новые туфли слегка жали, И в церкви было так жарко,